Непроизвольное пошевеливание крыльев хрящеватого носа свидетельствует, как захвачен, взволнован старик откровенностью Анисимова. По-прежнему давая себе волю, входя в разные подробности, Анисимов сам удивлен, что они воскресают в памяти. Он продолжает излияние, слежка за его машиной, мучительные думы, ожидание ареста и решение написать Сталину, Копию этого письма Нисимов тоже взял с собой, покидая Москву. Из сейфа он достает несколько страниц машинописи. Прочтите, Василий Данилович. Гость углубляется в бумагу. Да, сильно написано, с достоинством. Беру на себя полную ответственность за всю служебную деятельность моих подчиненных. Никакие вредительские акты не имели места в аппарате, которым, выполняя поручение Центрального комитета партии, я руководил, и затем просьба расследований. Даже и теперь я не мог бы, убежденно говорит Анисимов, ничего сюда прибавить, не мог бы изменить ни одного слова. Эй, теперь-то можно было бы влепить покрепче. Анисимов не отзывается на эту реплику. Он видит сейчас прошлое. Письмо передано в руки хозяину. Это сделал Уфимцев, известный старый большевик, беспощадный ко всем, кто хоть раз шатнулся, маломальски усомнился в Сталине. Он знал Анисимова по армии и по Москве. Не только знал, они давно уже породнились. Жене Анисимова, Елене Антоновне, Уфимцев приходился дядей. Он, конечно, мог бы резко отместить эти родственные отношения, Не вступился же он за арестованного своего воспитанника, прежде любимого, который в 20-е годы студентом голосовал за оппозицию. Но Анисимова уверил. был убежден в его готовности всегда, в любых условиях, исполнять волю Центрального комитета партии, волю Сталина. И рискуя вызвать недовольство, раздражение Иосифа Виссарионовича, подвергая и себя грозной опасности, положил перед ним письмо Анисимова. Сталин начертал резолюцию создать комиссию, жадно закуривая, втягивая табачный дым, порой натужно долго кашля Анисимов ведет дальше свой рассказ. Допросы, вызов в Кремль, мерно прохаживающийся Сталин, улыбка бери, несулящая добра. Александр Леонтьевич в подробностях воспроизводит этот грозный, исполненный почти нечеловеческого напряжения час. И вот он, уцелевший питомец Серго, вышел от Сталина, облеченный доверием и новым званием народный комиссар танкостроения. Тогда он переступил некий порог, шагнул в переменившиеся времена. Взбаламученные мысли несут Анисимова к воспоминаниям об Арджуникидзе, И опять он исповедуется. За окном уже утро. Ясно светлеет полоска между неплотно задернутыми занавесями. Поглощенный своей исповедью, Анисимов их не раздвигает. Он так и продолжает говорить, не впуская утреннего света, словно пребывающего в во вчерашнем дне. Болезненно бледное лицо к утру вовсе посерело, и дыхание, словно бы без причины участилось, стало слышимым. Бросьте себя мучить, бурчит академик, вылезайте душой из тех времен, чего они к вам цепляются, перед вами еще будущее. Мысли Анисимова, однако, по-прежнему обращены в прошлое. И он говорит, говорит, облегчая душу. Да, с честью поработали. Помните, Василий Данилович, магнитогорскую ниточку жизни? Впрочем, к чему спрашивать? Разве это позабудешь? 41-й. Зима подмосковного сражения. Анисимов в бушанке, в полушубке, в темных бурках стоит среди курящейся бураном степи Отмахав на машине везде ходит добрую сотню километров из магнитки. Мимо, по косячкам снега заметающим дорогу проламываются сквозь пургу грузовики, везущие в магнитку островерхи и кучки тяжелого ищерно-фиолетового камня.